Глава 24. Бьюрис, небольшой городок севера от Вестовера, расположенный почти в центре графства, был похож на любой другой городок Южной Англии, разве что его окрестности были красивее и меньше испорчены цивилизацией. Однако сельскохозяйственная выставка в Бьюрисе, хотя она и не отличалась размахом, пользовалась большим уважением за пределами графства. Получившие на ней призы животные впоследствии часто побеждали и на более крупных выставках. Кто-нибудь из зрителей, присутствуя на престижных онных соревнованиях, не разговаривал. Помню, видел я эту лошадь в Бьюрисе три года назад, она тогда выступала в классе двухлеток. Приятный и благоустроенный городок, в котором были кафедральный собор, несколько отличных старых гостиниц и нарядная главная улица. Бьюрис легко справлялся с наплывом гостей на выставку. Маккаллан наверняка впал бы в сильное раздражение, поглядев на приезжавших Бьюрис на рынок окрестных фермеров, которые были вполне довольны своей участью и не помышляли о том, чтобы покорить мир за пределами графства. Бьюрисе все дышало благополучием. Случались, конечно, плохие годы, когда фермеры и торговцы терпели убытки, но неудача в делах подстерегает каждого. Главная жизнь в целом была хороша. На выставку в Бьюрис приезжали не только с деловыми целями, но также для того, чтобы встретиться со старыми знакомыми, и день заканчивался балом в зале гостиницы. В ту пору, когда в Бьюрис приезжали на лошадях и поездка занимала довольно много времени, возник обычай после выставки оставаться в городе на ночь. Его гостиницы едва вмещали многочисленных гостей, которым приходилось спать чуть ли не потроя в одной кровати. Однако с пришествием автомобиля все это изменилось. Теперь многие предпочитали выезжать на рассвете, набившись по девять человек в машину. Конечно, поездка в автомобиле после целой ночи возле Яни не всегда оканчивалась благополучно. Ни одному молодому фермеру приходилось после выставки в Бюрисе провести лето в больнице, но молодому поколению казалось нелепым ночевать в гостинице, когда до дома было всего 40 миль. Так что на ночь в Бюресе теперь оставались лишь верные традициям представителей старшего поколения или те участники выставки, которые жили далеко или которые не успели до вечера отправить своих животных домой. Большинство из них ночевало в гостинице «Чекерс». В семейству Эшби в гостинице каждый год отводились те же самые номера, которые снимал еще Уильям Эшби VII, тот самый, что вступил в Вестоверское ополчение, чтобы отражать ожидаемое вторжение Наполеона Бонапарта. Эти номера не были лучшими в гостинице, потому что в те дни лучшие номера доставались Лэдингемам. Когда лейдингемы пришли в упадок, их комнаты стали отдавать семействам Ширли и Халандов. Халанды, на чьих землях располагалась выставка, использовали забронированные в гостинице номера только для гостей, не поместившихся в их собственном доме. Но любой гость Халандов котировался выше, чем семейство Эшби. Впрочем, если бы Эшби захотели, они давно могли бы договориться, чтобы им давали номера получше, но им это просто не приходило в голову. Конечно, комнаты за номером три были хорошо обставлены и выходили окнами в парк, а их 17 номер находился в задней части дома, и из его окон была видна лишь крыша зала, но зато это был их собственный номер. Так что они по-прежнему помещались в трех маленьких комнатах в старом крыле, и после того, как в конце коридора была пристроена ванная, чувствовали себя здесь как в собственной квартире. Грег привез лошадей в Бьюрис во вторник. В среду утром туда же отправился Артур с пони и бастером, который терпеть не мог находиться в незнакомом стойле и мог за ночь разнести его копытами в щепки. Саймон и близнецы поместились в машине Беатрисы, а Бред поехал с Элеонорой на блохе, куда также взяли Тони Тасселли, уговорившего Элеонору позволить ему выступать в детских состязаниях. «Отец покончит с собой, если вы меня туда не пустите». Брэд был отнюдь не в восторге от того, что между ним и Леонорой сидел этот головастик. Его ни на минуту не покидало ощущение, что ему недолго еще суждено общаться с Элеонорой и была дорога каждая минута, которую он с ней проводил. Но Леонора была в таком прекрасном настроении, что даже согласилась дать поблажку несносному Тони Тасселли. «Погода обещает быть отличной», — сказала она, глядя на синее, без единого облачка неба. Вообще, я помню только один случай, когда в день выставки шел сильный дождь. Им всегда везет на погоду. Я положила в чемодан нетяные перчатки? Да. Что ты собираешься делать утром? Я собираюсь пройти пешком по дистанции. Ну ты хитрец, бред одобрительно сказала Элеонора. Так и сделай. Все другие наверняка знают на ней каждую ямку. Ну, разумеется. Почти все приезжают сюда каждый год. Лошади до того привыкли к маршруту, что, наверное... Прибегут к финишу, даже если их пустить одних. — А Беатриса не забыла дать тебе билет на трибуну? — Нет. — Он у тебя с собой? — Да. — Что-то я сегодня нервничаю по пустякам, но в твоем обществе как-то успокаиваешься. — Ты что, никогда не волнуешься, бред? Волнуюсь. Так что внутри все переворачивается. — Интересно. А снаружи незаметно. — Видимо. — Как удобно иметь такое невозмутимое лицо. А я, когда волнуюсь, пылаю, как пион. По мнению брата, теплый румянец, осветивший ее обычно бесстрастные черты, очень украшал Элеонору. В нем было даже что-то по-детски трогательное. Говорят, отец купил Пеги новый костюм, чтобы выступать на выставке. Ты ее когда-нибудь видел верхом? Нет. Она великолепно смотрится на лошади и прекрасно ездит. Думаю, она хорошо выступит на своем новом жеребце. Это было типично для Элеоноры. Как бы она ни относилась к человеку, это не мешало ей признавать его достоинство. Освещённая утренним солнцем главная улица Бьюриса пестрела рекламными щитами. «Покупайте комбикорм для теляту Карра!» — призывал один из них. «Софо, безопасное дезинфицирующее средство!» — кричал плакат, перекинутый поперек улицы. «Жидкость пята!» — спокойно заявлял третий, предполагая, что эта жидкость против паразитов настолько хорошо известна, что в более подробной рекламе не нуждается. В полутемном вестибюле гостиницы их поджидала Беатриса. «Саймон пошел на конюшню», — сказала она. Бред, наши номера — 17, 18 и 19. Ты будешь вместе с Саймоном в 17-м, я с Элеонорой в 18-м, а Сандра и Джейн в смежном с нами 19-м». не ожидал, что ему придется ночевать вместе с Саймоном, но делать было нечего. Он взялся клоеж Элеонора и свой чемодан и направился к лестнице. В вестибюле народу все пребывало, и Леонора пошла за Беатрисой показать, где находятся их номера. «Я была наверху блаженства, когда меня в первый раз взяли в Бьюрис и оставили в гостинице на ночь», — говорила она. «Поставь секвейш вот здесь, брат. «Спасибо. Надо скорее вынуть платье, а то оно совсем изомнется. В семнадцатом номере уже повсюду валялись вещи Саймона, в том числе и на кровати Бретта. «Удивительное дело», — подумал он. как заносчивые эти неодушевленные пожитки даже в отсутствии своего владельца. бред убрал вещи Саймона со своей кровати, распаковал чемодан и аккуратно повесил свой новый парадный костюм в пока еще пустом шкафу. Сегодня вечером он впервые в жизни наденет смокинг. «Если ты от нас отколешься, брат, сказала Беатриса, когда он спустился в вестибюль, — «приходи обедать в кафетерий в пол первого. Наш столик крайний слева по проходу. А что ты собираешься делать утром?» Он собирался пройти пешком по дистанции. Прекрасная мысль. Только не забреди на территорию заповедника, а то тебя арестуют. Тони отдали под надзор миссис Стек, которая интересовалась только сельскими ремеслами, и потому ее легко было найти в соответствующем павильоне. Все остальные участники выставки находились в беспрерывном движении. «Если он вам скажет, что его отец при смерти, ему надо срочно ехать домой, не верьте», — предупредила Элеонора миссис Стэк. «А что, его отец болен? Нет, но если Тони станет скучно, он может попытаться удрать. Я сама за ним приду в половине первого». Брат пошел по главной улице Бьюриса. Ему казалось, что с него свалились оковы. Впервые почти за месяц он был предоставлен сам себе и мог делать, что хотел. Он уже и забыл, как это бывает — не чувствовать постоянного напряжения. В течение трех часов можно будет ходить, где вздумается, спрашивать о чем угодно и отвечать на вопросы, не опасаясь проговориться. Он сел на автобус, на котором было написано «Халландс Парк». Ему никогда раньше не приходилось бывать на сельскохозяйственных выставках, и он прошел по рядам, рассматривая экспонаты заинтересованным и в то же время критическим взглядом, сравнивая их с тем, что ему доводилось видеть в других странах — демотканным полотном в Аризоне, сельскохозяйственными орудиями в Нормандии — Баранами в Сакатекасе, скотом херифордской породы на западе Америки, гончарными изделиями в Нью-Мексико. Иногда он ловил на себе недоуменный взгляд, и несколько раз незнакомые люди здоровались с ним и тут же осекались, осознав, что это не Саймон. «Да, человек с лицом Эшби не мог быть совершенно свободен в Бьюрисе». Но в целом посетители выставки были слишком увлечены экспонатами или заняты собственными делами, чтобы уделять особое внимание случайному прохожему. Осмотрев выставку, Брэд вышел в парк, где красными флажками была обозначена дистанция для скачек с препятствиями. Первые полмили дорожка шла по прямой через парк. Там были расставлены препятствия. Затем она выходила на открытое пространство, плавно закруглялась и примерно через милю возвращалась в парк. И здесь на протяжении примерно полмили, оставшейся до финиша, стояли еще препятствия. Финиш был перед трибуной. Если не считать крутых поворотов и нескольких плотных заборов, которые лошадям надо было преодолеть, дистанция не представляла особых трудностей. Барьеры, расставленные в парке, соответствовали обычным нормам, а сама дорожка была замечательно ухожена. Брат повеселел. В парке было тихо и спокойно, и брату не хотелось возвращаться на выставку. И он не ожидал, что будет так рад видеть знакомые лица за столом в кафетерии, так рад сесть на оставленное ему место, и опять оказаться в кругу семьи. Незнакомые брату люди подходили к их столику и поздравляли его с возвращением. Люди, которые знали Билла и Нору Эшби и даже отца Билла. Они не ждали, что брат их узнает. и от него требовалось только вежливо отвечать на приветствие.